Глава вторая. Половица скрипнула. Денис слышал этот тонкий скрип не единожды. В старом здании по неясной причине полы на некоторых этажах до сих пор оставались деревянными. Иногда посещала мысль, что Белов специально устроил так, чтобы половица скрипела, предвещая скорого гостя. Утро Архипова началось три часа назад. В это время большинство горожан видели сны, и лишь немногие из пригородов спешили на самые ранние электрички. Денис успел съездить на Рафаминск, где на базе одной воинской части находилась его группа. И сейчас, до утреннего совещания, он стоял перед дверью шефа. Нажав на скрипучую половицу еще раз, Архипов постучал по двери трижды и, не дожидаясь ответа, вошел в кабинет. «Разрешите, товарищ генерал?» «Да, проходи, Денис», ответил Валентин Ефимович, стоя у небольшой настенной карты России. «Большая страна у нас». «Так точно, товарищ генерал». «Да, большая, и дел поэтому много. Вот в Европе у нас коллеги. Территория всего Евросоюза в два раза больше Красноярского края. А в составе 27 стран, и в каждой стране у нас есть коллеги. И ведь отделы не маленькие, а аномальных зон мало. А что у нас? Вон ты уже больше полугода группу собрать не можешь. Присядь ты уже, не стой над душой!» Валентин Ефимович вернулся к столу, где лежали подготовленные архипом личные дела его бойцов. «Сложности с кадрами, товарищ генерал. Кто в штате по тем или иным причинам не подходит?» «В прошлый раз ходили же с тобой Сапожников и Шлихтович. Судя по рапорту, проявили себя очень хорошо». «Сапожников женат, ждут ребенка». Шлихтович отрез отказался идти в оперативную группу. «Понятно. Ладно. Вижу, что собрал команду», — ответил Белов и открыл верхнюю папку. «Боков Андрей, 32 года». «Интересный персонаж. Посмотрел копии документов, ничем особо не выделяется, в отличие от других». Монотонным тихим голосом произнес Валентин Ефимович и вопросительно посмотрел на Архипова. «Да, это он», — подтвердил Денис. «Тот самый Андрей, с кем ты был на планете Шори, верно?» «Так точно». «А как так вышло, что он в твоей группе?» «Я помню свои слова, но, Архипов, получается, ты все это время знал, где он?» «Никак нет. Его местоположение стало известно случайно, буквально в тот день, когда вы мне позвонили. Из-за определенных трудностей я принял решение взять его в группу. Он имеет ряд незарядных качеств, которые, уверен, пойдут на пользу». «Год. Архипов, целый год он расхаживал один, без присмотра, верно?» «Да». У нас он принесет больше пользы, чем если его поместят в лечебное учреждение. А инопланетянин? Где он? — Пока сказать не могу. Информации нет. — Хочу отдать должное этому парню. Хотя, судя по возрасту, давно уже мужчина. За это время о нем нигде не упоминалось, даже докладов не было. Значит, слава ему ни к чему. — Ты его контролируешь? — Так точно. У меня есть за что его держать. Обнаружилась некая особа, которой он периодически анонимно высылал денежные средства. я уже знаю имя и адрес этой барышни. «Хорошо. Та и методы я не одобряю, но хорошо. Главный результат. Я могу тебе в дальнейшем доверять?» Белов отложил папку и посмотрел Денису в глаза. «Да, никакой личной заинтересованности. Все в рамках дозволенного и закона». Денис, поверь мне, наша работа незаметна, но благодаря ей вот уже на протяжении десятилетий мы предотвращаем угрозу и опасность для нашей страны. Любое неверно принятое решение может иметь далеко идущие последствия. Валентин Ефимович взял вторую папку в руки. О, вояки пошли. Старший прапорщик Шамов Даниил. 27 лет, по образованию инженер-оружейник, но из-за отсутствия должностей работал на складах ракетно-артиллерийского вооружения до первой командировки в песке. Там проявил себя как отличный полевой фельдшер. Оказалось, что строевая часть упустила у него наличие корочки спасателя второй категории и непрофильной медицинской подготовки. За неимением полноценного медицинского образования был назначен инструктором, однако прекрасно разбирается в первичной хирургической обработке, дисмургии и травматологии с реанимацией. Не знает латынь, история медицины и полностью плюет на врачебную этику, но зато шов накладывает такой, что штатный хирург нервно курит в сторонке. Не раз был в командировках в песках, в кукурузе и в миротворческом контингенте. — В Карабахе, что ли? — уточнил Белов. — Так точно. — Хорошо. И третий. Субботин Иван. Валентин Ефимович медленно прочитал имя. — Да, он самый. У него большой опыт. «Большой опыт. Семьи нет. Ведет затворнический образ жизни. Мое предложение встретил воодушевленно. Иван. Ну, понятно. Он же с тобой уже ходил в иной мир. Согласовано. Они сейчас в Наре? Да. Ладно, подойди к карте». Валентин Ефимович медленно встал. «Вот, смотри, это у нас республика Башкортостан». Белов пальцем в район Южного Урала. «Ты ознакомился с делом?» «Иремель?» «Да, та аномалия, которая там фиксировалась на протяжении последних двух лет, сейчас проявила себя в полном объеме. Десять дней назад оттуда вышла группа незарегистрированных туристов. Вышли не в полном составе. Двое, если быть точным, полностью ослепшие и оглохшие. Также утратили речь. Разговаривать разучились, что ли?» «Не только. Превратились в овощей». Не слышат, не видят, ничего не чувствуют. Еще одного участника группы нашли на склоне горы. Тело было обезображено после нападения медведя. Эксперты подтвердили, что мужчина в момент смерти также был слеп и глух, и предположили, что напавший медведь не вполне отдавал себе отчет в действиях. Медведь? Сумасшедший, что ли? Так, Архипов, не задавай идиотских вопросов. Прочитаешь отчет, тогда и будешь шутить. На поиски группы отправились две спасательные группы по три человека, но тоже пропали. На их поиски выделили еще людей. Часть из них через день вернулись в том же состоянии, как и первые. Больше не посылали никого? Да, территорию оцепили. Почти 50 тысяч гектаров земли. Эта территория природного парка считается особо охраняемой. Наши уже там, дистанционно исследуют. «Нам заходить внутрь?» «Да, Архипов. Мы считаем, что источник может лежать внутри одной пещеры, хотя последние упоминания о нем датируется 69-м годом. По поверьям, там жил сбежавший после революции муфтий с сокровищами. После его смерти нашли двух внуков этого муфтия. Но на этом все. Все попытки найти жилище в лесу или же эту пещеру не увенчались успехом». — Геологи говорят, что на горе Еремель пещер быть не может. — Задача, Архипов, простая. Ты со своей группой проводишь разведку, при контакте решение принимаешь самостоятельно. — Понял, товарищ генерал. — Нужную информацию получишь на объекте. — У кого? — Там два отдела работают. Старший Володя Березов. Все у него. Он тебя ждет. Экипировку подберешь сам. — Давай, удачи. Белов крепко пожал Денису руку. Архипов на выходе вновь наступил на скрипучую половицу, остановился на долю секунды и закрыл за собой дверь. У него оставалось не больше полутора часов, чтобы подумать о снаряжении. К вечеру готовился самолет до Уфы, а оттуда еще шесть часов придется добираться на автомобилях до места. Он на ходу набрал номер на телефоне. — Привет. У меня выезд. Подготовь, пожалуйста, четыре комплекта по второй форме. И к десяти вечера нужны две машины с водителями в аэропорту города Уфы. «Да, Славик, это в России. Карту открой да посмотри. Все, через полтора часа буду на месте. Жди». Выключил телефон. К тому моменту он уже вышел на парковку. Запустив двигатель, он сморщил нос, вспомнив, что ему предстоит еще постоять в пробке на выезде из города. У входа в казарму ожидал микроавтобус. Денис поздоровался с водителем и прошел в помещение. Ничем не примечательная постройка стояла особняком и была дополнительно отгорожена от других территорий воинской части. Выбор места был обусловлен лишь тем, что поблизости находился танковый полигон. «Привет!» — подошел снабженец, который привез экипировку и оружие. «Я взял на всякий случай запасной комплект». «Да, спасибо». Архипов пожал ему руку и расписался в предложенной ведомости. «Ну все, бывай. Удачи вам!» Коллега исчез за дверью. Денис посмотрел ему вслед и, подождав пару секунд, прошел в кубрик. Парни уже разбирали имущество, подбирая снаряжение по размеру. — А тебе что, особое приглашение надо? — спросил Архипов, увидев, что Андрей безучастно лежит на кровати. — Мне ничего не нужно, — ответил тот. Даниил и Иван исказо посмотрели на него и молча продолжили примерять экипировку и укладывать свои сумки. — Андрей, я тебя уговаривать не собираюсь, это уже пройденный этап. — сказал Архипов и взял в руки прибор ночного видения. — Мне нужны короткие мечи. Все. — Если сдохнешь, я твой труп таскать не буду. — хмуро предупредил Даниил. — Если ты не заботишься о своей безопасности, то я тем более пас. Так, ладно. Задание следующее. Возле горного хребта на Южном Урале выявлена аномалия. Наша задача — произвести разведку. В зоне взаимодействия аномалии встречаются люди, потерявшие зрение и слух а также способность говорить. На данный момент без вести пропали около 15 человек. Это туристы и три группы спасателей. Андрей медленно подошел к столу, рассматривая средства защиты для глаз и ушей. «Людей спасать будем?» — спросил он, примеряя активные наушники. «Выжить в лесу без органов чувств практически невозможно. Зверье там есть?» — поинтересовался Шамов. «Есть. По предварительной информации, звери тоже подвержены поражению». Сообщил Денис, уложив вещи в сумку. Еще вопросы есть? А ты почему молчишь? Спросить нечего, обратился Андрей к Субботину. А что спрашивать, когда и так все понятно? Спокойно ответил Ваня. Так ничего же не понятно, а вдруг и мы там лишимся зрения? Не удовлетворился ответом Андрей. На все воля Божья, смиренно добавил Субботин и, положив поверх вещей Библию, закрыл сумку. Все с тобой понятно. Боков взял со стола тепловизор и повертел в руках. — А это что? — Прибор ночного видения, — ответил Даниил. — Мне что, бракованный попался? Как его носить? — Он крепится на шлемак. Шамов вытащил из-под разгрузки тактический защитный шлем и протянул Андрею. — У нас оружие будет или с ножами бегать будем? — Будет. Плюс светошумовые и черемуха. — Ты полевой набор хирурга собрал? — Обижаешь, командир. Это я в первую очередь. Тыловики у нас хорошие. Все по списку дали, еще бонусом промедол осыпали Он, конечно, похуже, чем морфин, но тоже ничего. Промедол? Это для чего? Андрей замер, на секунду глянув на Даниила. Это если вдруг руку оторвет, чтоб ты от болевого шока не помер раньше времени, — пояснил тот. Андрей инстинктивно потрогал свое плечо и, сплюнув три раза, постучал по дереву. Давно ты в приметы стал верить? «Как только с тобой познакомился!» — ответил Боков. «Мечи будут?» «Будут». Денис закрыл сумку и, достав телефон, набрал номер. Он не стал препятствовать желанию Андрея в выборе основного оружия, поскольку видел собственными глазами, как он виртуозно управляется ими при контактном бое. Ваня и Даниил прожили в казарме уже два месяца. За время тренировок успели близко познакомиться. Их подготовка включала в себя не только тактическую и стрельбу но и базовые знания физики и химии. Также изучали методичку Архипова, которую он лично разработал, опираясь на свой опыт. Андрея парни приняли как своего, но Боков старался держаться от них подальше. Он не разделял и набожность Ивана, который некоторое время провел в мужском монастыре, и черный юмор Даниила. К тому же у последнего была патологическая любовь к оружию, и любой разговор с ним рано или поздно перетекал к сравнению характеристик и убойной силы, с последующим разбором физиологических повреждений, которые получит человек после поражения этим самым оружием. «Тебе какой длины?» Архипов отвел трубку в сторону. «Мандау!» «Что?» — не понял Денис. «Скажи, мне нужно Мандау. Два экземпляра, только без всяких украшений, с чистыми ножными, уточнил Андрей. Архипов кивнул и продолжил разговор по телефону. «Мандау? Ты умеешь пользоваться им?» — любопытствовал Даниил. — А ты в курсе, что это? — почему нет? — Оружие охотников за головами. Даяки или как их там? — Идеальный инструмент для отделения головы от тела. — Ты страшный человек, Андрей. — Хотя по тебе и не скажешь. — Улыбнулся Шамов и нарочито отступил от Бокова назад. — Будут тебе мечи, но и автомат не отменяется. Денис не дал ответить ему, удовлетворив его пожелание. «Так, все, парни, грузимся и выдвигаемся. Через три часа у нас самолет, а нам еще в другой конец Москвы ехать». Не привлекая к себе особого внимания, микроавтобус покинул территорию воинской части. В аэропорту их ждал тот же человек, который привез экипировку. Он передал Денису небольшую сумку и, получив взамен подпись в ведомости, ушел, очередной раз пожелав удачи. В сумке были те самые мечи Мандау. На вид увесистые и слишком громоздкие. Но в руках счастливого Андрея они смотрелись вполне гармонично. Боков сразу же снял массивные навершии, оставив лишь верхнюю гарду, которая удерживала всю конструкцию рукоятки. «В современной одежде выглядишь с ними отстойно», прокомментировал Даниил внешний вид Андрея. «Ты б до трусов разделся». «Ха-ха-ха, очень смешно», ответил Боков, прикрепляя ножны к спине тактического жилета. «Так я не шучу», серьезно добавил Шамов. Они сели в полупустой самолет, который, набрав высоту, направился в сторону города Уфа. На место прибыли поздно ночью. Деревня Байсакалова, состоящая из пяти домов, утопала в темноте. Вдалеке был слышен тихий рокот бензогенератора. Последние километры пути дались особенно тяжело, из-за практически полного отсутствия дороги. По грунтовке без особого труда могли передвигаться разве что лошади, а учитывая темное время суток, внедорожники то и дело съезжались с еле различимой дороги, или застревали, беспомощно подвесив колесо на выступе рельефа местности. Группу встретили и сопроводили в развернутый лагерь, составленный из больших и маленьких палаток. «С прибытием!» — На встречу вышел Володя Березов и поздоровался с каждым крепким рукопожатием. «Парней, я думаю, нужно покормить и отправить на отдых». «Да, есть где поспать», — согласился Денис. «Конечно, в домике инспектора мы подготовили места, так что пусть идут туда». Володя показал на одинокую постройку, стоящую обособленно на краю деревни. «Саша, иди, проводи ребят!» — обратился он к подошедшему мужчине. «Шеф сказал, всю обстановку мне прояснишь ты». «Не то, что проясню», — ответил Березов, всматриваясь в спины удалявшихся людей. «Но поясню точно». «Ты-то, в принципе, и должен будешь дать ответы. Прошу, проходи». Он пригласил Архипова внутрь штабной палатки. В углу тихо шелестел напольный вентилятор, а на большом столе были разложены листы бумаги со схемами и изрисованные карты. «Давай, я тебя в двух словах веду в курс дела, и пойдешь к своим отдыхать», сказал он жестом, прогоняя двух сотрудников, сидящих за ноутбуками. «Что удалось выяснить?» — деловито спросил Денис. «Итак, Архипов, смотри». Володя провел пальцем по физической карте местности, где светло-коричневым цветом выделялись две горные вершины. Это оваляк, а за ним массив и ремель. Абсолютная высота 1582. Мы предполагаем, что у основания ремеля находится источник излучения. Он носит импульсный характер с плавающим графиком. Это как? Ну, периодичность работы источника непостоянная. Излучение не привязано ко времени, или же к чему бы то ни было. Может возникнуть в любое время. — И это не самое главное. Мы долго не могли понять природу излучения. Березов резко замолчал и подвел Архипова к экрану ноутбука. — Длина волн излучения такова, что наши датчики не могут их замерить. — Будто пугаясь быть услышанным, — сказал шепотом Володя. — При этом время воздействия настолько коротко, что датчики успевают зафиксировать лишь начало воздействия. — То есть вы не в курсе, что это? — вместо ответа Березов кивнул. — С то же самое. В каком состоянии сейчас пострадавшие? Удалось у них что-нибудь выяснить? — Нет, полное отсутствие восприятия окружающего мира, — ответил Володя и пожал плечами. — Кого я вижу? — громко прозвучал знакомый голос. — Денис, привет, привет! Как жизнь, как детишки? В палатку вошел Сапожников со стаканчиком кофе в руках. — Женя, привет, спасибо. «Семья отдыхает на море. Как сам? А где твой начальник?» Денис протянул ладонь для рукопожатия. «Отчалил под Челябинск. Там местные накосячили, прозевали двух туристов, а спасатели рвутся в бой на поиски. Но мы-то знаем, что скорее черта лысого найдут, чем туристов. Да?» Сапожников подмигнул Архипу. «Ты на прогулку?» «Да. Что там у тебя, кофе?» Денис взял стаканчик из руки Евгения и, понюхав, отпил большой глоток. — Бери, бери, мне не жалко. — За охрану, значит, ты отвечаешь. — Растешь, Женя. Архипов похлопал его по плечу. — Местная власть тут? — Инспектор и начальник отряда спасателей. Его люди пропали, и он рвется на поиски. Они в домике. Спят, наверное. — Ладно, не будем им мешать. Что еще удалось выяснить? Денис обернулся к Березову. — Нашли труп медведя и несколько дохлых птиц, — ответил Женя. «И все с признаками потери чувств», — добавил Володя. «А медведь именно тот, который до этого человека задрал». Сапожников подошел к карте и ткнул кончиком ножа. «Нашли вот здесь, но тушу уже вывезли». «Володя, контур воздействия излучения обрисовался?» «Нет, Денис, работает посекторно. Радиус поражения порядка 18 километров. Мы разделили на 6 секторов». Березов провел пальцем по ярким линиям на карте. — Фильтры пробовали применять? — Где? На датчиках? — Да, у вас же оптические датчики. — Только стандартные. Какие имеем в наличии? Березов, пожал плечами не понимая, чего от него добивается Архипов. — Ну и что ты нам предлагаешь тогда? — Пойти и ослепнуть, видимо, — прокомментировал Женя. — Не завидую я тебе, Денис. Так что на меня не рассчитывай. Туда я не пойду. Все. Спокойной ночи. И он вышел из палатки. «И что будешь делать?» Березов посмотрел на Дениса. «Есть у меня одна идея. Ладно, спасибо. Утро вечера мудренее». Архипов пожал коллеге руку и вышел на улицу. Денис прошел в дом, где жили и работали посменные инспекторы природного парка. В нос ударил запах псины и старой печи. В темноте виднелись силуэты небогатого убранства, стол, парочка табуретов, большой шкаф и четыре раскладушки одна из которых, пустая, предназначалась ему. Он обошел спящих людей и, разыскав среди них Бокова, тихо тронул за плечо. Тот открыл глаза, изучая лицо потревожившего сон. — Андрюха, вставай, разговор есть. — Позвал Денис и вышел на улицу. — Я только уснул. Боков вышел следом. — Рассказывай. Зная твою тягу к знаниям, хотел спросить, ты за время нахождения на планете Шори изучал местных? А то у меня времени особо не было. В смысле, изучал. Ладно, скажу иначе. Нам нужен ираш. Я говорил уже, что не скажу, где он находится. Вы его на кусочки порежете. Андрей, возможно, сейчас именно тот момент, что если он принесет пользу, то резать его точно никто не будет. А если не принесет, где гарантии? Гарантии нет. Его в любом случае рано или поздно найдут». Тогда уже никто не будет спрашивать ни твоего, ни моего мнения. А сейчас у Ираша есть шанс проявить себя, и, возможно, он займет вакантное место в команде. Денис не верил себе, что предложил такое, но на данный момент он не видел иного решения. А если Андрей согласится, то он подстрелит двух зайцев одновременно. — Чем он может помочь нам? — поинтересовался Андрей. — В зоне, куда мы собираемся идти, есть источник светового излучения, но спектр невозможно замерить. Простыми словами, мы не знаем, как защитить глаза. У Шибо органы зрения отличаются, и я надеюсь, что он сможет увидеть его и не ослепнуть. Надеешься? То есть ты не уверен? Андрей, я не был уверен, что оставлю тебя в живых, и тем более приглашу к себе в группу. Но в итоге имеем то, что имеем. Он что, к источнику один пойдет? Ты же видел его габариты. Кроме того, он в последнее время пристрастился к алкоголю. Нет. Излучение импульсное, а не постоянное. Он сможет нас предупреждать. И у нас будет время, чтобы защитить глаза. Без него мы не выполним свою работу, а значит, ты бесполезен со всеми вытекающими последствиями. А где он будет жить? С нами в этой вонющей казарме? Ты, я смотрю, оптимистично настроен. Казарма — это временно. А Ираша, если операция пройдет хорошо, поселим на какой-нибудь базе отдыха. Все у него нормально будет. «Документы надо подписывать. Меня же, например, официально устроили. Каким-то геодезистом. И оклад у меня в 32 тысячи рублей есть по договору». Андрей понял, что попал. Изловчиться и вывернуться у него не получится. Он знал, что рано или поздно настанет этот момент и представлял себе более мрачные картины своего будущего. «Его тоже оформим. В принципе, сходство с людьми у него есть. Можно будет медицинскую справку сделать о какой-нибудь болезни». Будет у него и паспорт, и все остальные привилегии. Договорились, — согласился Боков. Сон к тому времени полностью ушел, и сейчас у него было единственное желание — выпить кофе. Отлично, Андрей. Давай адрес. Денис достал телефон, но обычная мобильная связь отсутствовала. Он записал адрес и ушел к Березову, у которого была спутниковая связь. Володя в этот момент сидел в наушниках перед ноутбуком в окружении двух коллег, и что-то внимательно прослушивал. Увидев Дениса, он переключил внимание и освободил одно ухо от наушника. «Слушай, у меня парочка вопросов. Есть один товарищ. Его глаза как бы помягче выразиться. Архипов мысленно подбирал слова, дабы не напугать Березова и не подтолкнуть его на решительные меры для попыток исследования Шибо. «Смотри, у нас нет фильтров для защиты глаз, но...» «Что «но», Денис? Не томи уже!» Не выдержал Володя и поднялся с места. «У меня есть инопланетное существо». «Да ладно! Это с какой планеты? Шори, ты серьезно? И как ты умудрился его скрыть от нас? А шеф что сказал?» «Заткнись уже, сейчас не в этом вопрос. Будешь себя так вести, я тебя на пушечный выстрел к нему не подпущу, ты понял?» Ха -ха, «Понял, понял. На пушечный выстрел ближе нельзя», — засмеялся Березов. «Ну ладно, твои отношения с шефом не мои проблемы. Так что там?» «Его глаза. Они необычные. Там на шоре два солнца, вернее звезды. И обе светят с разной интенсивностью. Их глаза адаптивные. Они мгновенно перестраиваются от темноты к свету. Ты предлагаешь его туда отправить? Он пойдет вместе с нами, будет нашими глазами. Теперь скажи, как мы можем защитить уши?» Архипов, у тебя с головой все в порядке? Ты хочешь вслепую идти в этот дремучий лес? Ты в курсе, что он практически непроходимый? Это природный парк, тут даже ягоды нельзя собирать местным жителям. Везде завалы, сухостоя, трава по пояс. Я слышал, что ты не сильно с головой дружишь. Ну, чтоб так рисковать? Володя, ты не ответил на мой вопрос». «Денис», — Березов заходил вокруг стола, Ты понимаешь, что есть вероятность остаться инвалидом? Зрение и слух — это одно, но мы еще не знаем, как утрачивается способность говорить. Возможно, это затрагивает и функции мозга. Активные наушники с радиосвязью, — произнес сотрудник, сидящий за рабочим столом. Что, прости? — Владимир остановился и взглянул на коллегу. — С шумоподавлением. Они обычно действуют при сильных хлопках, но мы можем настроить их так, чтобы вообще не пропускали ни единого звука. «А общение будет происходить с помощью портативной связи. Мы можем экранировать шлемы так, что ни свет, ни звук внутрь не пройдет. Голова станет полностью изолирована от внешнего мира», — поделился мыслями мужчина. «Ну вот, Володя, видишь, без нравоучения истерик, хорошая идея. Мне нужно четыре комплекта. А можем еще камеру поставить и проецировать на визор», — добавил второй сотрудник. «Я смотрю, у тебя гений работает». — выгнулся Архипов. — Какие к черту гении? — возмутился Березов и развернулся к своему сотруднику. — Ты что, забыл, что у нас дрон там остался? Который день не можем вернуть? И пояснил Денису. — Мы отправили туда дрона. В итоге у нас вышли из строя камеры. Вслепую вернуть не смогли, у него сел аккумулятор. И в итоге он где-то там стоит. Мы хоть и знаем его местоположение, но ничего сделать не можем. Цена его больше 10 миллионов. «Меня съедят за такую утерю!» «Обычная камера, да, не работает. А если инфракрасный фильтр использовать?» Предложил сотрудник. «Я же говорю, гении!» С радостью принял предложение Денис. «Да, гений, идея хорошая. Только видеть будете не дальше 10 метров. На большее расстояние мы не сможем подсвечивать», предупредил Володя. «Ну, уже неплохо. Я тогда жду шлемы». «Не только. Еще и небольшой аккумулятор с собой будете таскать». «Да, это ерунда. Кстати, зачем я пришел?» «Дай спутниковый телефон. Мне будущего коллегу сюда телепортировать надо». Попросил Архипов и развернул клочок бумаги с адресом.